Глава 42. После того, как массаж был окончен, Кэндон поцеловал дочь и та закрыла глаза засыпаю с улыбкой, девочка словно светилась изнутри. У меня же сердце ныло при мысли, что не случись в жизни с семьей Драка меня, то малышке пришлось было распрощаться с жизнью. Но ведь мое присутствие не означает, что отныне все будет в порядке. Наоборот, каждый раз, когда Сойер прикасался ко мне, я будто наполнялась невероятным могуществом. Причем настолько стремительно, что кружилась голова и затылок сжимала от страха. Зачем сестра Фея желала гибели девочки? Как собиралась посадить брата на трон? Причем тут Сойер Драка? Мне до смерти хотелось поговорить об этом с мужем но я боялась. Вдруг он решит, что я угроза. Что сделает? Не верилось в то, что мужчина прикажет Рэндона убить ведьму, но и проверять. Права я тоже не желала. Врезавшись во что-то с размаху, я охнула и потерла лоб. Оказалось, я некоторое время шла за Кэндоном, и тот вдруг резко остановился. Мужчина развернулся и, взяв меня за плечи, внимательно смотрел Ушиблась? Когда его лицо приблизилось, у меня быстро забилось сердце в груди, а к щекам подступил жар. Ссор коснулся моего лба пальцев, и я поспешно отвела взгляд. О чем ты так глубоко задумал мягко спросил муж. Я пожала плечами, только сейчас поняла, что мы стоим у дверей в его покое. «Устала, наверное», — прошептала. «Сплю на ходу». Тогда тебе стоит прилечь. Он с улыбкой распахнул двери, приглашающий кивнул. Заходи. Вздрогнув, я отступила на шаг и тут же замерла. Войти все же придется, ведь у нас договор. Во-первых, я должна исполнять обязанности супруги, чтобы ни услуг, слуг, ни у не возникло сомнений в истинной нашей связи. Во-вторых, Кендну требовалось мое лечение после того, как он навестил дочь. И судя по прохладе, которую я ощущала на лбу, исцелил шишку. А исходя из того, что мужчина улыбался, что случалось довольно редко, про кровать Суэр пошутил. В любом случае, выхода у меня не было. Обреченно в голову, я побрела в спальню, закрывая дверь. Кэнден рассмеялся. «Боюсь, что настолько скорбное выражение лица у жены, которая входит в опочивальню, выставит мужа не в самом выгодном свете». «Не сдержавшись, я хихикнула и шепнула». Вы боитесь за репутацию? Поздно. Он дернул уголком рта и, скрестив руки на груди, кивнул на дверь. Одна из служанок видела нас, и полночь не наступит, как все будут судачить, а тиране-хозяине. Не более чем всегда, парировала я. Никто вас добряком не считает. Не льстите себе. Тучи, сгустившиеся в моей душе после неприятной догадки волшебным образом расселись, отступив на пору искреннего веселья. И я поняла, что общаться с Союром мне стало не только легко, но еще и приятно. Покосившись на мужчину, уточнила: Вы сегодня в хорошем расположении духа. Есть причина? «Возможно», — уклончиво ответил он. «Ну вот», — вздохнула я. Стоило подумать, что мы стали чуточку ближе, как он снова отгораживается. «Ты обижена?» — прищурился супруг. На что? Я пожала плечами отвернулась к окну, за которым медленно падал снег. Белоснежные, похожие, на маленькие облачка снежинки кружились перед стеклом, будто красуясь. Поддавшись легкому дуновению ветерка, они улетали и исчезали в темноте опускающейся ночи. Вы не доверяете мне? задала ему встречный вопрос и оглянулась, решительно сказала Кэндону. Думаю, так и есть. Иначе вы бы рассказали, как идет расследование, кто погиб в браге и кого вы подозреваете в преступлении. Лицо Сойера сразу стало серьезным, от улыбки не осталось и следа. Шагнув ко мне, мужчина отчетливо произнес. Ты «Ты послана мне к разим, о чем говорилось в предсказании. Исцелила мою дочь. Спасла род древних от вымирания. И я всецело верю тебе, Констанция». «Может, и зря», — неожиданно подумалось мне. Но я повела плечом, отбрасывая эту мысль. «Тогда почему вы молчите?» настаивала я считали что меня это не касается и я и милоты едва не погибли в тот день во враге могло быть три трупа мужчина потемнел лицом губы его сжались в тонкую линию и меня ёкнуло в груди зря я заговорила о дочери но с другой стороны это правда я посмотрела в глаза кэнда но и сухо проговорила чтобы защитить девочку мне нужно знать откуда может появиться опасность и он улыбнулся и нежно прижал меня к себе я едва не задохнулась от волны жара которая прошлась по моему телу даже волоски на руках приподнялись услышала негромкий голос мужа Спасибо «За что?» Вспоминая, как дышать, пролепетала я. «Ты искренне беспокоишься об Амелоте» заботишься о ней, хотя моя дочь тебе никто. Она невинный ребенок. И попыталась отстраниться, но мне не дали ни шанса. Конечно, я сделаю все, чтобы девочка встала на ноги. А вы ушли от ответа. Мужчина медленно рожал объятия и заглянул мне в глаза. Он тебе так нужен? Я вдруг ощутила, что не очень, но все равно кивнула. Нельзя поддаваться страху, а это легко сделать, если не смотреть ему в лицо. Этому я научилась за год ада, в который превратилась в моя жизнь после ухода Виктора. Сойер взял мою руку удерживая в крупной теплой ладони, накрыл другой. Я заметила, как кожа запер Мужчины перламутрово переливаясь, выдавая чертание чешуек. Должно быть к некомфортно ощущать жалящую его вену магию древних, но он терпел, чтобы развеять между нами недопонимание. Я не хотел тебя тревожить. Тихо признался он и погладил мою кисть. Желал защитить от неприятностей. «Это плохо?» Я подумала и медленно опустила голову в кивке. «Уверена, что ничего хорошего в такой заботе нет. Пусть мы не настоящий муж и жена, но на некоторое время мы семья. Чтобы защититься от врагов, я должна стоять с вами рядом, плечом к плечу, а не прятаться за вашей спиной». Сойер на миг застыл, будто соляной столб, а затем глубоко вдохнул, удерживая мою ладонь одной рукой, другой протянул меня к себе и тихо пообещал. «Будь по-твоему, но сначала исполни свои обязанности». Губы его приоткрылись, когда мужчина наклонился за ежевечерним поцелуем. И тут меня внезапно осенило. «Кстати, разве недостаточно поцелуя в щеку? Если уж на то пошло, то должно хватить и прикосновения, верно?» «Верно», — хрипло ответил он, — «но так гораздо приятнее». И накрыл мои губы своими, требовательными и горячими, рассеивая страхи и сомнения, лишая важности все, что было за дверью спальни на какое-то время. И да, Кенден прав. Так гораздо приятнее.